Глава вторая. Фата. На другой день толкнулась цыганка во дворец. Ее не пустили. Грустная шла она домой, но лишь только сделала несколько шагов от маленького дворцового подъезда, услышала, что кто-то сзади кличет ее по имени. Оглянулась. Высокая неблагообразная женщина манит ее своей собачьей муфтой. Мариула остановилась и с первого взгляда на нее припомнила себе, что где-то видела это шафранное лицо, которому неизменно подобраны были под цвет темно-коричневый платок и желтый с выводами штофный полушубок. Эти серые тусклые глаза, в которых отражалось кошачье смирение, это голова, поставленная как бы на проволоке. Да, именно эту фигуру видела она в доме Волынского, это его барская барыня из дворца она. «Не узнаю ли чего о моей Мариарице?» — подумала цыганка и спросила потом нагнавшую подачки ну что и надо. Подачкина перевела дух, занявшийся от скорой ходьбы, сделала головой полукруг с остановками по градусам и, увидев, что около них нет никого, отвечала, пережевывая гвоздику, будто корова жвачку. «Мне ничего, покуда Бог милует, а я за тобой, сударка, для твоего же добра». — Благодарим покорно, хотя на пожелание. Позволь голубушка, спросить, в чём дело? Словом, голубушка приметно оскорбилась, парская барыня. Но она готовилась в притворные и успела скомкать кое-как досаду в сердце, обещаясь порядком отплатить своим гордым обращением, как скоро будет именоваться госпожой Кульковской. — Ты, вижу, идёшь на Выборгскую сторону, — ласково продолжала она. — Так, на постоялые дворы? Подорожки нам, любезненькая, по дорожке. О Ох, ныне и сугробы стали каждый год больше. Это еще б не горе. Как выйду замуж, велю непременно очищать их. А то горе, что все на свете сделалось, хоть брось. Добро б травы худросли, и морозы вдвое серчали. Уж человеки, аки звери лютые, предают друг друга, роют друг другу ямы. Забыли вовсе Бога. Тут барская барыня перекрестилась. — Прости, мать Пресвятая Богородица Тихвинская, что вхожу в осуждение. — Не к добру это проповедь, — думала Мариула. — Вот недалеко ходить. Хотел меня скушать, живую с косточками, Господь прости ему согрешение, хоть бы и Артемий Петрович да и великая заступница не дала ругаться надо мной вознесла меня недостойную превыше моих их заслуг не знаю ведом ли тебе по милости самой матушке анны и анны сочетаясь в скорости законным браком со столбовым дворянином ведь мой петенька еле еле не князь ходит у ручки государыниной и при сучки ее величества коли задумает так и самому волынскому не сдобровать — Да уж, матушка, если на то пойдет, отольются волку овечьи слезки. Во веки веков не затмится в головушке моей поношению. — Нет, забудь он тогда, что я... Тут наша пиковая дама с сердцем схватила муфту в одну руку и начала ею замахиваться. — Не извольте, где так... Господин Волынский хорохорится, ведь я такая же дворянка. И редком сяду, так и сяду во дворце с вашей дрожайшей сожительницей. И царица Анны Анна Иоанна меня жалует своей ручкой. Да и сама Херцовина, супруга Берона, допускает меня к себе в потаенность. Мариули в одно и то же время было и смешно, и досадно, и грустно. Неучтиво кашлянула она раза два, чтобы оборвать прядь ее красноречия, но это не помогло. «По-моему, — сказала она, — Артемий Петрович человек, какого найти на редкость». Подачкина, казалось, не слыхала этой похвалы и, не останавливаясь, продолжала. "Пик же он грубое словечко, я ему глаза выцарапаю, мой Петенька и сучку царскую выпастет» посмейка он тогда тронуть волоском. А вот быть по-нашему с Бероном. Да, я, господи, прости. Хочу скорее лишиться доброго имени, пускай называют меня шлюхой, неумойкой такой-сякой, коли я не увижу головы врага нашего на плахе. А вот быть, быть и быть! Глаза подачкины выкатились наружу. Голова ее тряслась под лад частых движений муфты. Сильнее, сильнее, скорее, скорее, вместе с гневом ее. Шаги ее участились. Наконец она осипла, залилась, захлебнулась, закашлялась и стала в пень посреди снежного бугра не знаю как по батюшке лечать вас добрая госпожа сказала с нетерпением цыганка вытаскивая ее из снегу но вы не изволили еще ничего сказать мне обо мне как изволили обещать важно опираясь на прислугу вылезла из сугроба будущая великая особа а покуда только что длинная и отдохнув немного продолжала «Не прогневайся, мать моя, и до тебя доберемся. Большому кораблю большое плавание, маленький подождет, пока тот отойдет. Кажись, вы, цыгане, народ хитрый, а в тебе нашла я много простоты». «Оттого может статься, что я помесь русскую», — отвечала коварно, улыбаясь, Мариула. «Уйдет улыбочка в пятки, любезненькая, коли я тебе расскажу, как и под тебя подмываются». «А все твой хваленый Волынской, чтобы ему пусто было окаянному!» Она выплюнула, забывшись свою гвоздику. «Местную свечку поставлю образу Тихвинской Божьей Матери». Тут сотворила большое крестное знамение. «Матушка Пресвятая Владычица, не попусти злодею долго по земле ходить! Ах, те, ах, а где гвоздичка моя? Куда я ее девала?» Остановились. Начали искать, шарить по снегу. Не могу без гвоздички ходить. Сказывают, чума так и пашет на нас из земли Мухаметовой. Вот откуда княжна Мариорица. Цыганка нашла гвоздичку в снегу и подала ее. В ожидании, к чему приведет это смиренное велиречие терпение ее готово было лопнуть. Благодарствую, мать моя любезненькая. Вот кто бы взял на свою душу приводить тебя в соблазн помогать окаянному? — Обездолить, губить сироту еще княжну, ведь она все-таки христианка, хоть из чужой земли по-нашему в посты скоромного не ест. — Губить? — это неправда, — возразила Мариола, покраснев и с сердцем. — Такая ж неправда, как теперь зима и холодно. Погодите вы меня провести, ох, ох мы все знаем, а ты слушай, лебедка, да не сбивай, на княжну не надышит государыня, в пуховик ее попади перышко и то беда, а вы сердечную тащите в погибель, в ад! таки прямо в тьму кромешную. Знаешь ли, к кому он тебя тянет? На сей земле под топор. А в будущем свете хочет заставить тебя лизать в горячую сковородку или на вертеле сатаны поплясать. От этих слов кровь поднялась быстро от сердца в голову Мариулы. «Да ведь он обещает на ней жениться», — сказала она, запинаясь. «Что ты? В своем ли уме, прости, Господи? Да разве мы живем в какой-то татарской земле или в Туреччине, Да разве можно от живой жены?» «От живой!» — могла только выговорить Мариула, помертвев. Задумалась, потом вдруг захохотала так, что Подачкина вздрогнула, перекрестилась и отодвинулась назад. «Тут не до смеху, матка моя! Ты, видно, дурочку нашла, что надо мной так издеваешься!» Какая издевка. «Говорю только сожалею о тебе, оки христианка добрая, чтобы отвезть тебя от неминучей напасти. А что Волынцев твой женат, так любой прохожий тебя скажет. Сожительница его Наталья Андреевна в Москве гостит у родных. Захворала была там, но Господь поднял ее, кажись, не на добро. По-моему, лучше умереть, чем жить с таким мужем. Уж он не впервые проказит любовницу у него не есть числа. А она, как бы ты знала ее, душа придобрая, сущий ангел на земле». «Да какая же красавица! В половину он ее не стоит! А как его негодника любит! Сколько раз говорила я ей, брось его, матушка Наталья Андреевна! Не могу, родная Кулина Савишна, ведь она меня, сизая голубка, всегда по имени и отчеству величает. Не могу. Покинуть его пуще, чем с Светом Божьим расстаться. Того и гляди, прикатит сюда, на свое горе!» «Ни жива, ни мертва, — слушала Мариула». Что ей бы за нужда, если бы какой магометанский любовник ее дочери имел несколько жен? Она знала бы, что он любит более всех Мариорицу. Мариорица ее была бы первая. Но в России, где двоеженство невозможно, и это очень хорошо известно, в России любовь Мариорицы к женатому должна погубить ее. Женатой не может быть, — думает она, все еще утешая себя надеждой. Как не узнать мне это было прежде, в несколько недель? Он был женат на какой нибудь Наталье Андреевне, а теперь вдовел. Барская барыня, выгнанная из дома его, и зато всячески ему мстит. Она остановилась, сделала прыжок до барской барыни, вцепилась обеими руками в ее полушубок и, страшно выпучив на нее одинокий глаз, произнесла осиплым голосом. «Коли ты солгала...» Испуганная Подачкина не знала, что делать, думала, что на цыганку нашло и собиралась уж вырваться от нее, оставя ей в добыче свой желтый с выводами штофный полушубок, как навстречу им слуга Пирокина. «Кстати, куманек, — Кстати, куманёк, сказала она, глубоко поклонившись ему, — не сделай меня лгуньей. Артемий Петрович Волынской женат или нет? Не овдовел ли, может, статься? В это время Мариола сторожила своим одиноким глазом, всем существом своим, всеми силами души, не мигнет ли барская барыня слуге Пирокина, не сделает ли ему условного знака. Слуга, понюхав табаку и флегматически обозрев с ног до головы чету, так дружно сцепившись, отвечал. — Кому лучше об этом знать, как не вам, сударыня Кумушка улина Савишна? — Вы, кажись, в дому его превосходительства выросли, повивали его, нянчили... На свадьбе откушали у барыни при постели и в чести были. Однако ж, когда дело дошло до меня, видно, так сказать, дорогая кумушка, не для прочего иного, как для удостоверения этой госпожи цыганки, так я и не прочь. Законная супруга его превосходительства, Наталья Андреевна, сестрица моему барину, а барин от неё только что вечер письмецо получил, что она припожалует на днях сюда, и потому, видно, она здравствует». «Несчастная мать» не могла более выдержать. Она начала рвать на себе одежду и бросилась бежать. Только по дороге сыпались от нее несвязанные слова. — А вот какому непотребная злодейка торговать своею! Женатый гуляка, господи, не попусти злодея! Еще видели барская барыня и слуга Пирокина, как цыганка бросилась было назад к ним, остановилась... Помахала, как сумасшедшая, руками, опять побежала опрометив в ту сторону, где находился дом Волынского, и, наконец, скрылась из виду. — Что за притча? — сказал слуга, понюхав флегматический табаку. Барская барыня не отвечала, и каждый, разменявшись поклонами, пошел своей дорогой. Цыганка бежала к дому Волынского, пугая народ своей отчаянной безобразной наружностью. Наконец она остановилась немного, чтобы вздохнуть, потому что готова была упасть от усталости и горя. «Да что я за дура!» «Взбеленилась толку, говорила она сама себе. «Еще не все пропало! Еще время исправить беду!» Но лишь только она к дому Волынского сердце упало у ней в груди. Вот она входит на лестницу, Медленно, тяжело, как будто тащит за собой жорнов. Докладывают об ней кабинет министру, велят ей подождать. Она слышит, что посылают слугу в гостиный двор. Она видит, что слуга этот возвратился, зовут ее в кабинет. Душа ее на волоске держится еще в теле. Ее шатает из стороны в сторону, она хватается за стены, за двери, виснет на них от изнеможения. «Сюда!» — Сюда, Мариула, — слышен голос из кабинета. — Прошу жаловать. Входит. Волынский сидит в креслах, и пред ним на столе богатая фото. Бедная, несчастная мать. Она хотела говорить и зарыдала. — Что с тобой? — Спрашивал я, заботченная Волынской. — Кто тебя обидел? Мариула покачала головой с видом жесткого упрека. «Что со мной? Где твоя честь? Где твоя совесть? Говори, боярин русский, есть ли в тебе Бог?» «Я обещал тебе фату за первый поцелуй». «Береги ее мне или себе на погребенье! Возьми свои деньги, они жгут меня, они скребут мне душу!» Она вынула из кармана золото, которое дал ей Волынской в разное время, показала ему один червонец. «Видишь, на каждом из них дьявольская рожа с когтями!» — сказала она и бросила их на пол. «Ты с ума сошла, мариула Пусть буду я, по-твоему, глупая, безумная цыганка, но ты, боярин русский, где твоя совесть, где твой бог? Спрашиваю опять. Что обещал ты мне, когда вздумал обольстить бедную, невинную девушку, когда моими погаными руками доставал это сокровище? Не обещал ли ты на ней жениться? Кого брал тогда в свидетели? Злой, бессовестный человек, безборник. Ты женат, ты погубил беззащитную девушку. «Отдашь даже богу отчет на страшном суде, а может быть расплатишься и в этой жизни. волынский смутился от слов обвинительницы своей, но старался как мог сохранить наружное спокойствие. Что ж тебе до того, что я женат, ведь не ты моя любовница. Что мне? Не я любовница ему. Вот что он теперь говорит. Но если бы ты ведал, что я... Она не договорила, не зная, что делать бросилась к ногам Волынского, обвила их своими руками, целовала их, рыдала, молила его о чем-то без слов, но здесь силы вовсе оставили ее. Она не могла выдержать страшной борьбы природы с желанием сохранить дочери ее почетное место в свете. Она не смела назвать себя цыганку, матерью княжны Лилемика и в страшных судорогах распростерлась у ног Волынского. Долго в ней не было никаких знаков жизни. Ей дана была всякая возможная помощь. Ее привели в себя и отвезли бережно на постоялые дворы, наказав, кому нужно было, с прибавкой того, что лучше всяких наказов, денег, чтобы за ней ухаживали, чтобы ей ни в чем не было недостатка. Но что вознаградит ей счастье дочери?